Глава 19. Незнакомец. Подвал, в котором мы оказались, был очень похож на тот, в котором я уже был в серых кварталах. С тем лишь отличием, что каменная кладка была обшита стальными пластинами, с нанесенными на них знаками неизвестного мне вида. Немного постояв на пороге, я уже привычно обследовал помещение магическим зрением, но не заметив ничего подозрительного, шагнул внутрь. Здесь, как и у предыдущего перекупщика, от пола до потолка все было заставлено ящиками самого разного размера. Чувствуя исходящие от них эманации, я сообразил, что внутри лежали магические артефакты. Прямо на полу между ними сидел человек. Вокруг него был нарисован сияющий зеленоватым круг. «Кто ты такой?» — я не сводил взгляда с незнакомца. Сейвал и финвал, стоящий по бокам от меня не спешили убирать оружие. Он выглядел совершенно обычно, но было в нем что-то чужеродное, что ли. Обычный камзол из темно синей материи, черные бриджи, высокие сапоги с отворотами, лицо обрамляли светло-русые, достаточно длинные волосы, прямой нос, точёные скулы и глаза интересного орехового оттенка с золотом. «Меня зовут Анг, если тебе и правда интересно. Я издалека. А ты, судя по всему, тоже не местный?» С «Севера», — ответил я, и эти слова почему-то очень рассмешили моего собеседника. «Ну да, ну да. Я имел в виду кое-что другое, если ты понимаешь. Он многозначительно подмигнул мне». «О чем ты?» — спросил я, хотя кожа покрылась мурашками. По понятным причинам этот парень не выглядел главным среди тех головорезов, что мы оставили в доме. Ровно как и пленникам, в привычном понимании этого слова. Казалось, он совершенно не опасался своего положения, хотя светящиеся тусклым могильным светом путы на его руках говорили об обратном. «Ох, да брось, дружище!» Анг беззаботно встал на ноги и, увидев, как я дернулся, Снова покатился со смеху. «Да успокойся, парень! Никуда я не собираюсь бежать! Оглядись! Вы перекрыли единственный выход! Да и эти заклятия!» Он указал на ровную линию вокруг себя. «Никуда меня не пустят! Кстати, как тебя зовут?» «Дангар!» «Имечка вроде бы местная, но ты-то не отсюда, я же вижу!» Я вот назвал тебе настоящее имя из своего мира. Так что, представишься? Кто ты есть на самом деле?» Д «Денис», заикаясь и сам не понимая, почему, ответил я. «Но мне больше нравится Дангар». «Как скажешь, дружище», — легко согласился парень. «Давно тут живешь?» «Больше года». Я не заметил, как потерял инициативу в разговоре. «Погоди, хочешь сказать, что и ты...» «Ну, конечно!» «Ты что, не видишь, какой у меня источник?» Удивился он. Я посмотрел на парня магическим зрением. На первый взгляд все было в порядке, но, вглядевшись, я понял, что вокруг Анха словно был обведен контур, выделяющий его чужеродность. Я перевел взгляд на свое энергетическое тело. Контур был точно такой же. «Надо же!» Пробормотал я, а светловолосый уточнил. «Ты что, не обращал на это внимания все то время, пока живешь здесь?» «Как-то не до того было», — я пожал плечами. «Ну ты даешь», — усмехнулся Анг. «Как называется твой дом? Тот, откуда ты пришел?» «Земля». «Забавное название». «А твой?» «Карпаториум». «Впервые слышу». Как и я о твоем. Кажется, Анг по-настоящему веселился во время нашей беседы. Ты хоть представляешь, сколько обитаемых планет существует в бескрайнем пространстве Вселенной? Безграничное множество, — рискнул я. Вряд ли у кого-то хватит фантазии представить это на самом деле. О, да ты ученый! — шутливо восхитился парень. Расскажи мне о своем мире, раз уж на то пошло. «Там распространена магия?» «Нисколько», — вынужден был признать я. «Не понимаю, как так вышло, что я оказался магом, очутившись здесь». «Значит, вы пошли по техническому пути развития», — догадался Анг. «Прискорбно. А как ты попал в Балрос?» «Через разрыв, как мне сказали». «Фу», — сморщился мой собеседник. «Какая мерзость». «Тебе повезло, что выжил. Обычно таких случайных путешественников рвет на части где-то на полдороги между мирами». «Погоди», — я перебил его. «То есть ты хочешь сказать, что сам прибыл сюда?» «Конечно. И сам могу вернуться домой, что скоро и сделаю». «Стой, стой, стой!» Мысли в голове путались. «Как ты это делаешь?» «У меня есть внутренний компас» пожал плечами Анг. «И вот это!» Он поднес связанные руки к лицу и зубами потянул наверх манжет Камзола. На оголевшемся предплечье оказалась набита татуировка в виде розы ветров, обрамленная несколькими кольцами непонятных символов. Они не сложились в понятные мне слова, но не это было главным. Тату выглядела «живым». Кольца из изящной вязи будто медленно крутились под кожей парня. Ни хрена себе, протянул я. И с помощью этого ты... Могу вернуться в свой мир в любое время, подтвердил он. Чего же ты сидишь здесь? Поинтересовался Финвал, поигрывая пистолетом. Судя по его тону, он не слишком верил Анку, но понимал его а значит таинственный незнакомец говорил с нами на общем перском верный вопрос обрадовался тот видите ли друзья я оказался слегка наивен да пожалуй это самое верное слово и поплатился за это в каком смысле я бы рассказал но боюсь времени на это не хватит вы навели такой шорох наверху что подозреваю еще несколько минут и сюда нагрянет хозяин дома. Можете мне поверить, те ребята, которые меня сторожили, ни в какое сравнение не идут с ним. И дело может повернуться очень плачевно, если нас всех тут поймают. Может быть, вы меня освободите и свалим отсюда?» «Вдруг он врет», — наклонившись ко мне, прошептался Ивал. «Мутный он какой-то, непонятный». — Может быть, мы его освободим, а он нам шею свернет голыми руками. Неспроста его тут оставили. «Тихо — Тихо! — прервал я размышление телохранителя. В одном он, несомненно, был прав. В этом подвале Анха оставили неспроста. Повернувшись к пленнику, я спросил. — Надеюсь, с тобой у нас проблем не возникнет? — Никаких проблем, дружище, обещаю! — клятвенно заверил он. Но я не торопился верить ему на слово. Осмотрев светящийся вокруг пленника круг магическим зрением, я убедился, что он настроен исключительно на того, кто сидит внутри. Я велел телохранителям подняться на первый этаж и следить за входом в дом, чтобы не было никаких сюрпризов со стороны незваных гостей. Можно подумать, нас самих приглашали. «Сосредоточившись, я аккуратно по одной струне стал разрушать плетение, сдерживающее Анха. «Конечно, вы можете сказать, что я слишком легко ему поверил. «Безусловно, так оно и было. «Но наш недолгий разговор уже дал мне понять, что он не совсем обычный человек. «А путы на его руках, я был в этом убежден, не позволит ему быстро слинять. «В крайнем случае, Финвал прострелит ему ногу и все дела». Поражая сочетанию своей кровожадности и хладнокровия, я продолжал разбирать заклинания. На все про все мне потребовалось около пятнадцати минут. Когда, наконец, плетение было разрушено, я кивнул пленнику. Он осторожно переступил через потухший круг и облегченно вздохнул. «Спасибо, друг. Я уже думал, что придется проторчать здесь еще не весь сколько». Он протянул мне руки, надеясь, что я разберусь и с путами, но я отрицательно покачал головой. «Только давай без глупостей, я тебя почти не знаю. Выберемся отсюда, тогда и поговорим». «Ладно», — легко согласился он. «Только у меня одна просьба. Захвати вон ту штуку с собой, пожалуйста». Я посмотрел в направление его взгляда и улыбнулся. На столе, в сторону которого смотрел Анг, лежал грызун. «Захвачу, конечно», — согласился я, беря устройство и вправду похожее на арбалет в руки. «Вот только я пришел в этот дом в поисках именно этого артефакта, так что можешь даже не рассчитывать заполучить его». Анг выругался и застонал. «Черт возьми, дружище, ну за что ты так со мной?» «Я не шучу, дружище!» — я пожал плечами и выделил последнее слово. «Меня наняли, чтобы я нашел именно это. И если тебя что-то не устраивает, можешь оставаться тут. Но грызуна я забираю однозначно!» Анг выругался и с сожалением посмотрел на экспериментальный образец. Вздохнув, он согласно кивнул. «Хрен с тобой, Дангар! Забирай! Жизнь и свобода дороже!» а уж перед магистериумом я как-нибудь оправдаюсь». Ничего не ответив на последнюю фразу, которую не совсем понял, я подтолкнул его к выходу из подвала. Мы поднялись наверх, где возле окон по бокам от главного входа стояли Сейвал и Финвал, внимательно разглядывая улицу. «Уйдем через второй этаж с другой стороны дома», — решил я. Как оказалось, это было верное решение. Едва мы спустились с лестницы, по которой проникли в дом и скрылись в проулке, как тут же услышали яростные крики совсем недалеко от нас. «Ходу, ходу!» — скомандовал я, передавая Ангхасейвалу, а сам пошел последним, стараясь затереть слепки свои своей ауры, оставшиеся висеть в воздухе. Делал я это, конечно, тяп-ляп. Опыта не хватало, но на протяжении нескольких улиц мне удавалось практически полностью уничтожить следы нашего пребывания здесь. Жаль, что в доме я этого сделать не догадался, но даже если бы это и пришло мне в голову, мы бы столкнулись с прибывшим к бандитам подкреплением. Так что, как ни странно, я неосознанно поступил вполне правильно». Но рассчитывать на то, что в таком огромном городе, как Алимор, на меня быстро выйдут по отпечатку совершенного колдовства, и вовсе смешно. Решив не затягивать с возвращением грызуна, я отправился ивалов в представительство гильдии и велел сообщить Рицу, что артефакт у меня. Мы же с Финвалом повели Анкха в нашу таверну, предварительно накинув ему на руки камзол Финвала чтобы у прохожих и проходящих рядом стражников не возникало ненужных вопросов. Грызуна я повесил за спину, и он болтался под моим плащом. Не какое прикрытие, но, насколько я успел узнать, ношение определенного оружия в Алиморе не запрещалось. Разрешение было нужно лишь на длинные клинки и прочие смертоубийственные орудия, чья длина превышала полтора локтя. Наверное, именно поэтому все местные головорезы пользовались мясницкими тесаками, ножами и кинжалами. До трактира мы добрались без происшествий. Никто на нас не напал, никто не остановил. Анг, к счастью, оказался адекватным пленником и не торопился выкидывать какой-нибудь фортель. Он спокойно шагал рядом со мной, пока мы не пришли в Сизого Голубя, а внутри приветливо кивнул трактирщику. Я заказал у него четыре порции обеда и два кувшина вина себе в комнату. Оказавшись там, я усадил Ангха за стол, убрал грызуна в сумку и запихнул его под кровать, а сам завалился на нее, блаженно вытянувшись. Денек выдался не из легких. Финвал, взяв табурет, остался сидеть возле входа. «Не хотите снять это?» — Ангх потряс руками. — Сейчас еду принесут, а орудовать ложками и вилками, завязанными руками, очень неудобно. — Для начала расскажи кое-что, — попросил я. — Как ты очутился в том подвале? Почему тебя связали и заблокировали источник? Зачем тебе грызун и что ты вообще делаешь в этом мире? — Столько вопросов, — притворно застонал наш гость. — Неужели обязательно отвечать на все? — — Обязательно, если хочешь, чтобы мы тебя освободили и не сдали местной гильдии магов, — непререкаемым тоном заявил я. — Признаюсь, я бы сделал это, но мне было очень интересно послушать такую интересную личность. — Ладно, ладно, не надо пороть горячку, — примирительно поднял связанные руки Анг. Задумавшись на пару секунд, он начал. — Короче говоря, я мироходец. «Знаком с таким термином?» «Нет, но по названию все ясно», — отмахнулся я. «Рассказывай подробнее». «Логично», — согласился он. «Таких, как я на нашей планете, достаточно много. Мы что-то вроде спецслужбы, но не лезем в дела других миров, не пытаемся захватить их или направить в нужное русло. Просто иногда... заимствуем удачные разработки». «Изобретение или открытие, чтобы улучшить собственную жизнь?» «И часто вы так делаете?» «Постоянно», — улыбнулся парень. «И мой визит сюда имел как раз такую цель. Та штука — грызун. Ну и название «Забери меня в Войт». Я прибыл за ней. Один из наших агентов, постоянно живущий в Балросе, подал сигнал, что есть несколько перспективных открытий. И за ними послали меня». «Но что-то пошло не так», — догадался я. «Да, именно», — согласился гость. «Естественно, получить эту бандуру просто так было невозможно. Хрен бы ваши маги поделились ей, плавали, знаем. Поэтому я узнал, где хранят устройства, обратился за помощью к местным... К криминальным элементам и устроил ограбление». «Интересны у твоего народа методы», — протянул я впрочем, ничуть не осуждая Анха. «Да нет, все прошло бы гладко. Схема отлажена столетиями. Я доставляю образец, свой мир, там его копируют, а оригинал я возвращаю. Да, его бы потеряли на некоторое время, но мы не воры. И что пошло не так? Я... потерял бдительность. Воры, которых я нанял, оказались не самыми честными. Удивил». Ставил свои пять копеек финвал. Анг покосился на него, но не стал грызаться. Короче говоря, им стало мало денег, которых я пообещал. И они решили прибрать к рукам и эту игрушку, когда поняли, на что она способна. Он кивнул в сторону кровати, под которой лежал грызун. Да еще и смекнули, что мои умения можно использовать в своих целях. «Какие умения?» — уточнил я. «Ну, навыки мага», — пояснил он. «Если тебя наняли найти грызуна, значит, ты был на складе. Видел, как мы проникли?» «Да». «Ну вот. Главарь той банды, которую я нанял, решил использовать подобный трюк, чтобы улучшить свое благосостояние. Я был очень рад, что дело прошло так легко и... Перестал контролировать ситуацию. Расслабился». В итоге меня скрутили с помощью этого. Он вытянул руки, в который раз демонстрируя свои путы, и заблокировали источник. «Занятная история», — протянул я. «И что теперь? Гипотетически, если я сниму с тебя эти путы, как ты поступишь? Вернешься в свой мир ни с чем? Что тебе за это грозит?» «Полагаю, строгий выговор с занесением в личное дело» насупился мой новый знакомый это будет первый подобный случай три таких и мне запретят покидать пределы планеты на неопределенный срок пока не пройдет слушание на котором будут решать насколько целесообразно отправлять такого неудачника на задание интересно скажи эта татуировка она живая что Н «Нет, не совсем. Это не рисунок даже, если быть честным. Как-то раз я был в мире, где магии нет вообще. Там люди используют такие...» Он задумался, подбирая нужное слово. «Небольшие коробочки, чтобы облегчить жизнь». Держаться на связи. Смотрят на других людей с помощью этих устройств и... Эти штучки называются смартфоны, ноутбуки, лэптопы, планшеты и еще черти как перебил я его. «Знаю, у меня в мире пользуются такими же». «О, значит, ты быстро поймешь», обрадовался Анг. «Это тату, что-то вроде такого лэптопа». Он посмаковал это слово и улыбнулся. «Сложные расчеты, поиск, хранение и воспроизведение информации и еще куча всяких функций, вплоть до расчета перемещений между мирами и накопления энергии для этого». Ну и плюс управлять магическими потоками с помощью знака куда как легче, чем постоянно напрягать голову. То есть это интерфейс, с помощью которого ты взаимодействуешь с энергетическими структурами? Интерфейс? Пришлось общими словами объяснить Анху, что я имел в виду. Он очень быстро это понял и закивал. — Так и есть, дружище. — Черт, а ты бы хорошо вписался в мой мир. А это возможно? Перенести меня туда без подобной штуки или отправить туда, откуда я прибыл? Честно говоря, понятия не имею. Никогда не слышал о том, чтобы иномирцев приглашали в гости. Мы вроде как единственное исключение. А вернуть тебя на родину... Для этого надо хотя бы представлять, где она находится по отношению к нашему текущему местоположению во Вселенной а так, как она непрерывно движется, и кардина твоей земли нет. Он замолчал на полусловие, но я и так все понял. Шансов вернуться домой даже с помощью мироходца у меня нет. У меня начала кружиться голова. Слишком много я узнал за последние часы, да еще изрядно потратил запасы источника во время налета на тот дом. Нужно было слегка восстановиться и хорошенько все обдумать. Анг расценил мое молчание по-своему. «Друг, я ответил на все твои вопросы. Может быть, освободишь меня?» В этот момент в дверь постучали. Я вздрогнул, а Финвал зычно гаркнул. «Кто?» «Обед», — ответили ему. Я вновь накинул Анху на руки камзол и усадил его так, чтобы трактирщик не заметил, что парень связан. Только после этого мы открыли дверь. Мужчина внес здоровенный поднос с несколькими тарелками супа и козьим хлебом. За ним семенил мальчишка, который тащил остальную еду. Пару салатов в больших мисках, столовые приборы и две большие тарелки Жаркова. Оставив все это на столе, хозяин трактира поднял с пола возле двери оставленные там кувшины с вином, протянул их финвалу и, получив деньги, молча удалился в общий зал. Мы снова заперли дверь. Я повернулся к Ангху. «Прости, друг, но пока грызун не окажется у того, кто попросил его вернуть, я тебя не освобожу. Не представляю, что ты умеешь и что творится у тебя в голове. Допускаю, что ты сейчас рассказал нам правду, но также не могу исключать того, что все это полная чушь. А человек, который просил о помощи, нужен мне, так что я просто не могу так его подставить ради незнакомца» который, получив желаемое, смоется на другой конец вселенной. «Понимаю», — вздохнул Анг. «И честно, Дангар, не сержусь на тебя. Черт, да наоборот, я благодарен за то, что вытащил меня из того подвала. Хрен знает, сколько бы мне пришлось там сидеть, и что бы со мной сделали те ребята. Поэтому настаивать не буду». Я облегченно кивнул, радуясь такой сговорчивости, Но вот что делать с этим мироходцем дальше, понятия не имел. Не буду же я держать его в заперти, пока не встречусь с учителем. Но опять же, вдруг едва я освобожу его и верну грызуна, рицу, он снова оформит ограбление. Черт! Я положительно не хотел забивать себе голову лишними проблемами, но вопросов всегда было больше, чем ответов на них.